Прозрение Ивана Мусина Пушкина О том, что Америка — соседка Колымы и Анадыря, русские люди уже догадывались в то время. Об этом свидетельствовал Филипп Авриль, член Ордена Иисуса, посланец французского короля Людовика XIV. 33-летний иезуит появился впервые в Москве в самом начале 1687 года. он просил разрешить ему проезд в Китай через Сибирь. Но Авриля не пропустили в Пекин и выслали из Москвы так быстро, что он даже и Китай города не успел изучить как следует. Аврилю напомнили, что незадолго до этого в Париже было нанесено оскорбление русскому послу Якову Долгорукову. Кроме того, Людовик XIV, посылая грамоты в Москву, делал подозрительные описки в титуле русских государей, чем и унижал достоинство Московии. Филиппу Аврилю ничего не оставалось, как выехать в Польшу. Там он утешался сбором сведений о Китае при дворе Яна Собесского. В Польше только что побывал думный дьяк Протасий Никифоров, располагавший сведениями о Китае. Протасий, по своей простоте, рассказывал об этом в Варшаве. Ученый Добланкур немедленно записал сведения Никифорова и по ним составил карту путей Небесной империи. Филипп Авриль, в свою очередь, вымолил у советского разрешение перечертить для себя карту Протасия Добланкура. После этого Авриль пристроился к свите польского посла и с ним отправился вновь в Москву, но проезжий грамоты в Китай и на этот раз получить не мог. Ему удалось тайным образом добыть карту и записки с Пафария и проникнуть в хранилище московских приказов. Так он получил часть сведений для своей будущей книги, имевшей большой успех. Аврилю удалось увидеться с Иваном Мусиным-Пушкиным, окольничем и судьей сибирского приказа. Авриль называет Мусина-Пушкина смоленским воеводой, хотя Кольничий в то время лишь получил назначение в Смоленск и еще находился в Москве. Авриля поразил вид рыбьего зуба, который ему показали московиты, и ценил его выше слоновой кости, вывозимой из Индии. Но Филипп Авриль решил, что это зубы бегемота, а свое невежество в этом вопросе свалил на окольничьего Мусина Пушкина, сановник сибирского приказа, не мог не знать о существовании моржей. Иезуит называл Ивана Мусина Пушкина одним из самых умнейших людей, которых Аврилю когда-либо доводилось видеть. При встрече с посланцем Людовик XIV наш окольничий завел разговор о происхождении жителей Америки и спросил, что думают об этом в Европе. Выслушав иезуита, Мусин Пушкин стал в свою очередь излагать свои соображения. Вот что говорил он. «Против устья реки Кавойна, Колыма, есть большой остров, где ловят бегемотов, ради их дорогого зуба. Охотники за бегемотами выезжают на промыслы вместе со своими семьями. Иногда их уносят на плавучих льдинах в море. — Не сомневаюсь, — говорил Мусин Пушкин и иезуиту, — что многие из охотников, таким образом захваченных, доплывают на льдинах к северному мысу Америки. весьма недалекому от этой части Азии, оканчивающейся Татарским морем. Меня убеждает в мнении моем то, что американцы, обитающие на выдавшиеся далее других в море всей стороне части Америки, одинакового вида с островитянами, которых ненасытная жадность, прибытка подвергает погибели или опасному переезду в чужую сторону. Алексеев, Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и писателей. Издание Второе. Иркутск. 1941 год. Страница 464. Весь этот отрывок из показаний Авриля стоит напечатать в разрядку. Настолько примечательны свидетельства и догадки окольничьего Мусина Пушкина. окольничий знал что азия оканчивается татарским морем и против азиатского берега находится выступ материка америки мы с принца уэльского по нашим понятиям иван мусин пушкин предполагал что американские жители одинакового вида с островетянами то есть с охотниками на моржей в устье колымы авриль говорит что московский окольничий прибавлял на американском берегу Находит много животных, которые также водятся и в Московии, особенно бобров, которые могли перейти туда по льду. То, что говорил Мусин Пушкин французскому иезуиту, повторил потом никто иной, как Эммануил Кант. У него есть оповещение о плане лекции, которые Кант хотел читать в Кёнигсбергском университете в 1775 году. В этой статье философа сказано прямо, что животный мир северо-востока Азии сходен с фауной Северо-Западной Америки. Далее Кант писал, что люди и животные холодной климатической зоны в древнее время были вынуждены постоянно менять места своего обитания. Эти места находились по Канту между Азией и Америкой. Филипп Авриль, со слов Мусина Пушкина, предлагал разведать об языках на которых говорят обитатели прибрежной полосы Северо-Востока Азии и Северной Америки, чтобы установить степень их родства. Эммануил Кант тоже думал, что племена Американского Севера пришли из Азии. Стоит вспомнить, что и Александр Радищев, работая в «Элимской ссылке» над записками об историческом прошлом Сибири, не раз погружался в размышления о о связи народов Северной Азии с племенами Америки. Он считал чукчей и коряков родственными обитателями Аляски. Но раньше Канта и Радищева окольничий Иван Мусин-Пушкин высказал почти те же мысли. И не нужно забывать, что о его замечательных догадках насчет Америки мы знаем только в передаче «Филиппа Авриля», на совесть которого тяжким бременем легли сказочные колымские бегемоты. Мусин Пушкин был одним из образованнейших людей своего времени. Птенец гнезда Петрова руководил изданием переводов научных книг. Служа в канцелярии Сибирского департамента, как выражается Авриль, просвещенный окольничий вне всякого сомнения знал об открытиях Дежнёва и его товарищей, имел представление не только о северо-восточной окраине Азии, но и о побережье Америки, соседке Дежнёвского-Анадорского острога. Что же касается Филиппа Авриля, то он уехал из Москвы в Париж, запрятав в свои пожитки копии московских карт. Иезуит высказывал сожаление, что ему не удалось выведать у Мусина Пушкина остальных сведений, столь ценимых в Европе. Рыбий зуб, возможно, добытый именно на знаменитой Дежневской корге, уже в 80-х годах XVII века нашел себе прочный сбыт и в Пекине. Об этом прямо сказано в записках Жана Франсуа Жербельона, французского иезуита. В то время, когда Филипп Авриль так рвался в Китай, патер Жербельон уже жил при дворе Багдыхана. Император благоволил к Жербельону. Жербельон в Пекине водил знакомство с каким-то служилым русским из Тобольска. Он был захвачен в плен в Албазине на Амуре. История наших землепроходцев — неизведанное море, и Тобольский мандарин — лишь малая капля этих глубин. Была среди сибирских казаков и горстка служивших добровольно у богдойского царя толмачами. В Пекине жил русский поп Максим Леонтьев из Албазина и известный гришка Мыльник. Мыльника в свое время заманили в плен толмачи. Они за ним присматривали, и в Пекине, где мыльник с не решил строить маловарню, узнав, что ему отпуску вечно не будет. Во всяком случае, в Пекине во времена Жербельона находились и поп Максим, и мыльный мастер Григорий. Трудно решить, кто из русских был возведен в мандаринское достоинство, но патер Жербельон — много разузнал от этого тобольского мандарина. Он, судя по тому, что рассказывал и иезуиту, бывал и в Енисейске, и на Байкале, не говоря уже о Нерчинске, Серенгинске и Албазине. На Гришкиной маловарне, или в пекинском прибежище кроткого попа Максима, отец Жербельон записывал рассказы албазинских пленников. Вся страна к северу от Шилки до Ледовитого моря между Меридианом Пекина и Восточным морем — совершенно необитаемая пустыня. Московитени сказали нам, что прошли всю эту страну, не найдя жителей, кроме одного места на берегах реки, называемой Уть, где поселилось несколько охотников и где они составили колонию около ста человек, чтобы воспользоваться выгодами, какие представляют охоты этих племен. Там находят прекраснейшие меха. Московитине добавили, что они объехали берега Ледовитого и Восточного морей и всюду находили море, кроме одного места к северо-востоку, где находится горная цепь, вдающаяся очень далеко в море. Они не смогли дойти до конца этих гор, казавшихся недоступными. Если наш материк соприкасается с материком Америки, то это возможно только в этом месте. Но соприкасаются они или нет? «Несомненно, во всяком случае, что они не могут отстоять сколько-нибудь далеко друг от друга», — так писал Жербельон. Алексеев, «Сибирь в известиях иностранных путешественников и писателей», том 1, часть 2, Иркутск, 1936 год, страница 102, 108. Мне кажется, что здесь речь идет снова не о Дежневском необходимом носе. не о Чукотском полуострове, а о Камчатке. Среди богдыханских пленников преобладали албазинцы. Мы знаем, что они не раз по Амуру до самого океана, и в наказанных памятях им было предписано разведывать Поморье. Видимо, когда они достигали Утского острога, севера ранее уже были сведаны Пенжина, Гижига, Тауй, Охота, Улья. Севернее всех их стоял Анадорский острог, прочно обжитый к тому времени, когда албазинские герои вышли к Тихому океану. Короче говоря, все побережье от Пенжены до Амура против западного края Камчатки было пройдено. Тогда именно и появляется свидетельство о камне против устья Чендона, Гижага, который идет до самого Амурского устья. Разумеется, до Владимира Атласова никто и не мог подробно знать конец этого камня, павшего в теплое море, как не знали и его восточного края. поэтому то белому пятну Жербельон и провел мысленную границу между Азией и Америкой. Конечно, Мусин Пушкин для своего времени знал несравненно больше, чем патер Жербельон. Но и этот иезуит был по-своему прав. Потребовалось много времени для того, чтобы русский человек прошел от восточного берега Сибири по цепочке Алиутских островов до Аляскинского рога и твердой ногой стал на скалы Нового Света. Мы давно не вспоминали о мысе Табин. В самом конце XVII века Нашелся человек, который отожествил сказочный мыс Табин с местом, уже хорошо знакомым к тому времени русским мореходам. Голдштинец Эверт Избранд Идес вызвался ехать в Китай с поручениями русского правительства и отправился в путь весной 1692 года. Лет через пять отрывки из дневника Идеса стали появляться в европейской печати, И вскоре Витсен в Амстердаме вызвался подготовить труд путешественника к изданию. Зная о существовании Святого носа, Идс уже не верил в пресловутый Табин и о конечностью Азии считал Святой нос. У Идоса мы находим подробное описание ледяного мыса или Святого носа наряду с упоминанием города Анадерска. и за Шиверского острога на Индигирке, который Идосом был переименован в город Собачье. Но гораздо важнее другое. Идос узнал, что обитатели Якутска в теплое время года ходят не только к Святому Носу и в город Собачье, но и на Анадырь, и в Камчатский залив. Но если вдумчивый Авриль изобрел полярных бегемотов, то Эверт Избранд-Идес спутал моржей анадорской корги с нарвалами. Он писал, что главная цель походов московитов на Анадырь и берега Камчатки — добыча зуба нарвалов. Никак не могли понять иноземцы значение древнерусских слов «рыбий зуб», известных нам, кстати, сказать с тысячи... 160-го года, когда моржовая кость была упомянута под таким названием в летописи времен Юрия Долгорукова. Стоит задуматься и над таким свидетельством Идоса. Он писал, что русские охотники за нарвалами бьют у берегов Камчатки также китов ради их жира. Из всего этого видно, что вскоре после Дежнёва наши предки — узнали морской путь к камчатке и возможно действительно побывали на ней еще до владимира атласова владимир атласов земляк дежнва в 1688 году числясь в якутске казаком ездил на амгу вместе со своим спутником михайлом гребенщиком якуты жаловались на них в челобитных упоминалось что володька и мишка не знают якутского языка. На первый взгляд эта жалоба кажется несколько непонятной. Но если принять во внимание, что Атласов решил объясняться с якутами сначала только при помощи плети и палки, понятен весь ужас туземцев, с которым они встречали Атласова, столь пренебрегавшего тогда изучением языков. Якутские воевода Мудро разрешил это дело, приказав Атласова бить нещадно на козле кнутом. Гребенщика тоже били бы потому что он иноземного языку не знает, как было сказано в приговоре. Атласов, разумеется, тогда не мог предполагать, какие подвиги он совершит впоследствии. Человек, о котором хорошо знали Ломоносов, Вольтер и Пушкин в 1695 году был казачьим пятидесятником. Его назначили начальным человеком в Анадырский острог. Атласов сделался прямым продолжателем дела, которое не успели свершить первые строители Анадырского острога. Неразведанный со стороны Анадыря, вернее, неприсоединенной к русским владениям, оставалась одна Камчатка. Владимир Атласов устремился туда. Он прошел полуостров до самого его южного края на мысе Лопатка, где берег круто обрывался в море. Так был сведан весь Великий Камень, длиною в пятьсот поприщ, страж Великого Теплого моря. Вы помните, что этот камень — не раз связывали с необходимым носом и, возможно, путали их. Как бы стараясь провести четкую грань между ними, Владимир Атласов спешил в своей сказке поведать. О Мешкалыме и о надаре реки необходимый нос, который впал в море, и по левой стороне того носу на море летом бывают льды, а зимою то море стоит мерзло. А по другую сторону того носу весной льды бывают, а летом не бывают. А на том необходимом носу он, Владимир, не бывал. А тут уж не и народцы Чукчи, которые живут около того носу, и на устье Анадыри реки, сказывали, что против того необходимого носу есть остров, а с того острову Зимою, как море замерзнет, приходят иноземцы, говорят своим языком и приносят соболи худые, подобно зверю-хорьку. И тех соболей соболя с три он, Владимир, видел, а хвосты у тех соболей длиною в четверть аршина, с полосами поперечными черными и красными. Так было записано... в бумагах сибирского приказа. В своей сказке Атласов сообщает, что азиатские чукчи и аляскинские эскимосы говорят на разных языках. Он знает, что жители острова приносят пушнину на сибирский берег. Остров — Северная Америка. Когда Владимир Атласов спешил в Москву после камчатского похода, В Тобольске он виделся с Семёном Ремезовым. Сербенин Юрий Крижанич был когда-то большим приятелем отца Ремезова, Ульяна, слывшего волшебником. Семён Ремезов тоже обладал волшебным даром. Знаменитый мастер и живописец, он умел лить пушки и строить крепости, вести летописи и составлять чертежи. Голландец Витсон заимствовал у него чудесные изображения сибирских городов и крепостей, снятые как бы с птичьего полета. Виниус посылал иноземному послу Христофору Гвариенту карту всей Сибири, вышедшую из-под искусной руки Ремезова. Стоит вспомнить, что при этом Виниус имел с иноземцем разговор насчет определения высоты Северного полюса В то время уже обсуждалась возможность достижения Америки, Китая и Индии морским путем через Северный полюс. В 1700 году семён Ремезов составлял чертежи будущего каменного Тобольска, пороховых заводов и плавилен для серебряной руды. Владимир Атласов рассказал тобольскому волшебнику о том, что он везет в Москву сказку о своих скитаниях и открытиях. Сказка была запечатленной. На сложенной бумаге виднелся оттиск серебряной печати с изображением орла, поймавшего Соболя. Тогда семён Ремезов, не помышляя о последствиях дерзкого самовольства, сломал орленую печать. Он не мог ждать. И скоро на чертежах Ремезова появились первые изображения Камчатки, острова Апонии и столь известного нам необходимого носа Дежнёва. Ремезов поместил его между Колымой и Алюторой. Стоит сказать, что в то же время царь Пётр заказал в Голландии в числе чертежей и америцкие карты. Прошло еще несколько лет, и продолжатели Дежнева из Анадорского строга пришли на Дежневский нос. Это были служилый Петр Попов, промышленный Егор Толдин и юкагир новокрещен Иван Терешкин. Носовые чукчи рассказали, что против сибирского побережья в море лежит остров Большая Земля. На ней живут зубатые люди». Этих людей Чукча недавно захватили в плен. Чукча Макачкин показал их Петру Попову. В 1711 году Попов через чукотских толмачей расспросил аляскинских пленников о Большой Земле, и сказание Служилова было записано в Анадорском остроге. Вскоре швед Филипп Таберт, Страленберг, сосланный в Сибирь, узнал, что к востоку от Чукотской землицы лежит большая земля, населенная пухоходцами, и что русские проложили морской путь в Камчатку. Один амстердамский картограф, знавший сведения, собранные Страленбергом в Сибири, обмолвился, что пухоходцы уже платят дань русским людям. Кто же из русских мог побывать на большой земле Аляски, в первой четверти XVIII века. Сказания о неизвестных нам походах могут покоиться в еще не открытых архивах. Сейчас мы закроем повесть о семёне Дежневе и его товарищах, живших в столетии упоительных, страшных и трудных странствий. Я не мог закончить повесть об этих героях в том месте, где было приведено короткое известие о смерти Семёна Дежнёва в Москве. Этого было нельзя сделать по той причине, что история жизни и подвига Дежнёва входит в летопись всех великих исканий русского народа в замечательном XVII веке. Куда только не прошёл и не проплыл русский человек. Открытие пролива между Азией и Америкой и последующее неизбежное обретение Большой Земли за затуманным пенистом анианом, было только начальным звеном в цепи великих исканий и открытий. Звенья этой цепи протянулись всюду. Вслед за Дежневым на Тихий океан пришли Беринг и Чириков, Гвоздев и Федоров, Шелихов и Баранов, Кусков и Лисянский. Беринсгаузен и Лазарев достигли льдов Южного полюса. Аляска, Калифорния, Гавайи, Океания, Новая Гвинея, Огненная Земля, Антарктика — где только не побывали русские люди. Заселение ими побережья Северо-Западной Америки вызвало к жизни кругосветные морские походы. Вот почему поистине великим должен считаться тот день, когда колымский деревянный кит, крепко сшитый ивовым корнем. Появился у Черного морского мыса на рубеже между Азией и Америкой. 1947-1948 годы